Глава 22. Я вывернулась в слишком уж крепких объятиях, но Роман меня не отпустил, и теперь я оказалась к нему лицом. «Ты чего? Просто танцуем же!» «На танец обычно приглашают!» «Прости, забыл про реверансы!» Сейчас в голосе Должанова не слышно было привычной иронии. Алкоголь и хорошее настроение сделали голос мягким, даже приятным. Роман прокрутил меня под рукой и снова привлёк к себе. «В тени колючки уже, Ань!» Мне хотелось ответить, Но когда я подняла глаза и столкнулась с хмельным голубым взглядом, слова словно застряли в горле. Просто танец, мы просто потанцуем. Выглядишь потрясающе. Роман наклонился и прошептал мне прямо в ухо: Синий тебя очень идет, Ирланда! Рома замолчал и просто двигался. Медленная песня какой-то зарубежной современной группы лилась протяжно и затягивала в транс спокойствия и расслабленности. Голова начала кружиться от запаха одеколона Должанова и жара его тела. Слишком горячая, его ладонь ощущалась через тонкую ткань платья, и я стала чувствовать, что плыву в его объятиях, расслабляюсь настолько, что забываю, с кем сейчас танцую. Рома умеет наслать морок, отключающий мозги, мне ли не знать. — Что ты делаешь? — Нюхаю твои волосы. Ты приятно пахнешь свежестью и морем, мне очень нравится. — О, Господи, он серьёзно? Это уже слишком, если что так. Слишком вообще и слишком лично для меня. Надо заканчивать это глупое действо. Хотя песня ещё не закончилась, я попробовала высвободиться. Однако мне это не удалось. Спокойствие и расслабленность только таковыми казались, потому что стоило мне лишь дёрнуться, как рука на окаменела, а ладони сжали крепкие пальцы. Не больно, но по-тихому мне не слиться. Не верещать же на всю квартиру, перекрикивая музыку. Все решат, что я зашуганная, «Или вообще сумасшедшая какая-нибудь?» «Ты слишком напряжена». Роман сказал абсолютно спокойно, не прекращая плавно двигаться в танце и мягко улыбнулся. «Расслабься, Ань, я тебя не съем». «Вот действительно, ну не съест же. А если попытается, всегда можно выбить зубы». «С тобой по-другому и нельзя, Роман Игоревич. Опасно расслабляться». «О, так ты признаешь, что боишься моего очарования?» Кошачья улыбка стала ещё шире. «Скорее, разочарование». Но это мы уже проходили. Мы выросли с тех пор. Даже ты?» Певица на доле секунды замолчала, а потом разразилась долгим затяжным припевом, низвергая на слушателей поток запредельных эмоций, которые она пыталась вложить в свой голос. Разговаривать и так приходилось слишком близко, но теперь Роман склонился ещё ближе, коснувшись вскользь губами моего виска и приглушённо проговорил в самое ухо. «Ты не думала?» Что все было бы проще, стань мы любовниками! Сначала я подумала, что мне послышалось, настолько опешила: Рома, ты что, предлагаешь мне переспать с тобой? А ты бы этого хотела. Он перешел все возможные и невозможные границы: алкоголь алкоголем, но это совсем уж за рамками. Плевать, что песня не закончилась. Она мне совсем и не нравится. Плевать, что подумают остальные. Я резко выдернула руку из ладони романа и сделала шаг назад. Пусть скажет спасибо что ещё пощёчину не залепила. Совсем сдурел. — Ну чего ты? — Должанов обхватил снова меня за талию и притянул к себе. — Просто деловое предложение и неодноразовое. одноразовое. Зато сколько преимуществ не находишь. — Пошёл ты, Рома! — со всей силы толкнула его в грудь. — Ты совсем уже берегов не видишь. Я развернулась и почти побежала. Злость кипятила кровь, а алкоголь только подогревал. Это же надо опуститься так низко, чтобы вот так предложить секс. Словно это очередной деловой контракт, пункт в трудовом договоре. Неужели каким-то своим поведением я дала Должанову повод сделать мне столь похабное предложение? О нет, Аня, не надо сразу искать проблему в себе. Это же роман, мать его, Должанов. Так что ничего удивительного». Я выскочила на балкон в одном платье и глубоко вдохнула ртом холодный воздух. Несмотря на то, что платье тонкое, а руки открыты, холода я не ощутила. Настолько моё тело горело от негодования. Сделала ещё глубокий вдох и ещё. Кажется, сердце начинало стучать ровнее, но вместе с тем вернулась и чувствительность к холоду. Весна только начинала вступать в свои права, и даже днём, когда пригревало тёплое солнце, было довольно холодно. А сейчас, ветреной ночью уж тем более. Я обхватила себя руками и поёжилась. Но возвращаться в квартиру не хотела. Я ведь только-только в глубине души стала пытаться рассмотреть в романе изменения. Он ведь повзрослел, думалось мне. Его преданность делу, талант вызывали уважение. И мне стало казаться, что он действительно изменился. И что мы даже сможем общаться, сможем слаженно работать. Но ни черта он не изменился. Стал еще более циничным и самовлюбленным. Мудак, одним словом. Я услышала, как сзади тихо хлопнула дверь. «Чего тебе?» «Больше некому предложить потрахаться, что ли?» Сердце снова гулко забилось от злости и негодования. Роман молчал. Он достал из-за уха сигарету и подкурил. Выпустил сизый дым, вглядываясь в тёмное беззвёздное небо. Кажется, он пьян сильнее, чем мне показалось во время танца. Хотя мне-то какая разница? Я развернулась, чтобы уйти, но Должанов задержал меня, ухватив за запястье. «Отпусти!» Я попыталась вырваться, но Роман не выпустил. «Ань, подожди, пожалуйста!» Не знаю почему, но я остановилась. И тогда почувствовала, что моё запястье свободно. Прости, если обидел. Серьёзно? Ром, ты предложил мне спать с тобой. По-твоему, я не должна была обидеться? Извини. Должанов стал непривычно серьёзным. Я просто, знаешь, помутилась как-то, вот и сказал глупость. Новый порыв ветра заставил поёжиться снова. Растрепал волосы и обдал запахом, который окутывал меня во время танца. Рома выглядел растерянным, он запустил пальцы в волосы, помогая ветру растрепать их на макушке. «Ты злишься на меня». Роман сделал ко мне шаг, но замер. «За школу и за все те глупости, что я вытворял. За выпускной. Я был идиотом и трусом, а ты...» Пока я стояла, словно громом пораженная, пытаясь понять, не чудится ли мне этот разговор, Роман поднял руку и и мягко провёл большим пальцем по щеке, оставив горящий след. Взял между пальцами прядь волос и аккуратно протянул до самых кончиков. Кудри мне нравятся больше». Хмельно улыбнулся, а потом снова стал серьёзным. «Прости меня. Всё это слишком странно. Рома или пьян в стельку, или это какая-то игра. Спор с Беловым, например. Или и то и другое вместе. Я замёрзла. Пойду внутрь». И это была правда. Зубы отбивали чечётку, а плечи покрылись гусиной кожей. А ещё мне хотелось быстрее сбежать, чтобы не стоять сейчас рядом с ним, не ощущать снова на языке ту горечь, что и вечер выпускного. Какая глупость! Я ведь даже не была влюблена в Должанова. Ну, по крайней мере, не по уши. Наверное. Господи!